Авторское предупреждение. Кого-то может шокировать цинизм автора, но я объясняю. Речь идет о временах, когда у людей в мозгах сидела психология Первой мировой войны. А это была такая своеобразная война, когда у всех воюющих армий единственным тактическим решением было завалить врага своими трупами. Понятно, как ценили солдаты тогда жизнь свою и чужую. Так что размазывать сопли по лицу по поводу погибших с той или иной страны на гражданской войне я не собираюсь. Все они знали, что делали. Никаких мальчиков там не было. Там были солдаты, которые уж за что сражались, зато они и сражались. Автор предупреждает, что и дальше будет писать в том же духе. Так что рассуждающим о слезинке ребенка читать не стоит».